Глава 30. Скорпион. Клуб Скорпион располагался в центре Санкт-Петербурга, занимая красивое трехэтажное здание с гигантской неоновой вывеской над входом. Большой скорпион, созданный из световых трубок, плавно шевелил изогнутым хвостом, а вокруг него то и дело вспыхивали огни стробоскопов. Фафане приходила сюда днем, но двери оказались запертыми, и ей никто не открыл. Видимо, это заведение открывалось лишь с наступлением темноты. Пришлось ей дожидаться вечера. Матвей и Никита встретили ее на стоянке у клуба. Когда они подошли к зданию, у входа уже толпилась молодежь, изнутри доносилась громкая ритмичная музыка посетители то и дело входили и выходили рослые громилы фейс-контроля следили за порядком матвей на всякий случай ощупал под курткой меч Феофания была в короткой меховой парке джинсах и сапогах на невысоких каблуках матвей не сомневался что она тоже вооружена но в руках у нее ничего не было Никита был одет во все черное, чтобы не привлекать внимания. Легкая куртка с меховым воротником, черные армейские штаны и кожаные ботинки, на голове черная вязаная балаклава. Когда подошла их очередь, громила охранник в черной футболке и куртке, два на его мощной фигуре, преградил им дорогу и подозрительно уставился на ребят. На его могучей груди болтался бейдж с именем Марат. Сколько им лет, басом спросил он у Феофании. Не беспокойтесь, Марат, сказала женщина. Эти ребята со мной, и я прослежу, чтобы они вели себя хорошо. Подросткам здесь находиться не положено. Это ночной клуб, а не школьная дискотека. Мы пришли сюда не танцевать, сухо ответила Феофания. Я старая знакомая господина Долмацкого. Он ждет меня в своем кабинете. Как бы сразу и сказали, смутившись, отступил в сторону, Громила. Феофаний и ребята вошли в клуб. Сразу со всех сторон на них обрушилась грохочущая музыка. Темное пространство огромного зала расчерчивали красные и зелёные лучи лазера. Повсюду в полумраке мелькали фигуры танцующих. Большая толпа собралась у бара, группы людей стояли в полумраке в темных углублениях под балконами. Две серпантинные лестницы вели на широкие балконы второго и третьего этажей клуба, которые поддерживали массивные стальные конструкции. Там тоже танцевали посетители клуба. Часть зала была декорирована разнообразными зеркалами, из-за чего он казался намного больше. Даже сводчатый потолок, под которым метались лучи лазеров и мигали разноцветные лампы, был зеркальный. "Долматской? Кто это?" спросил Матвей, стараясь перекричать музыку. "Платон Долматской", ответила Феофания. "Сам Скорпион. Надеюсь, он не забыл годы нашей молодости". В противном случае нам здесь не будут рады. А теперь слушайте меня внимательно. При встрече лучше помалкивайте, говорить с ним буду я. Людей подобных ему вы еще не встречали. На шахматной доске среди нынешних членов клуба Каリオстра он настоящий король. Чернокнижник старой закалки, потомственный колдун из древнего знатного рода. Ему под силу такое, что и не снилось нынешним фиглярам из дворянского собрания. У меня прям мороз по коже, признался Никита. — У меня тоже, сказала Сефания. Только поздно отступать назад. Нам следует соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не оскорбить его, иначе недавнее столкновение с князем Сухороковым покажется вам детской игрой в салочки. Ребята, понимающие, кивнули. Феофания огляделась и направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. Им пришлось пробираться сквозь толпу, но особых трудностей не возникло. Видя перед собой решительно настроенную женщину и двух рослых парней, люди расходились, уступая им дорогу. На втором этаже клуба располагалось несколько баров и большой зал, где играли в бильярд. Здесь вовсю шла игра, и со всех столов раздавался стук костяных шаров. Феофания прошла между рядами столов и направилась к неприметной двери с табличкой Служебное помещение. Матвей и Никита, оглядываясь по сторонам, следовали за ней. Рядом с дверью стоял охранник, но Феофания что-то шепнула ему на ухо, и тот их пропустил. Когда дверь за ними закрылась, грохот музыки и стук бильярдных шаров резко стихли. «Он действительно ждет нас", с удивлением сообщила Фиафани своим спутникам. "Потому-то нас так легко и пропустили сюда". "Разве вы не договорились о встрече заранее?" спросил Матвей. «Я солгала охранника входа в клуб. "Как я могла договориться? Телефона Скорпиона нет в телефонном справочнике, знаете ли". «Тогда откуда же он узнал о нашем визите?" удивился Никита. «Латону всегда все бывает известно". Меня это и раньше поражало. Он словно спрут, запустивший свои щупальца по всему городу. Ему докладывают обо всем происходящем. Навстречу им по коридору шагал высокий мужчина средних лет. Его темные с проседью волосы были коротко подстрижены по последней моде. Стройную фигуру подчеркивал дорогой стильный костюм темно синего цвета. В нагрудном кармане виднелся желтый шелковый платочек. Он выглядел настоящим франтом, но Матвей сразу заметил под его пиджаком кобуру с пистолетом. "Приветствую вас, господа", сухо произнес он. "Господин Долмацкий уже ждет вас". "Мы в курсе", ответила Эофания. Никита тоже увидел пистолет и судорожно сглотнул. "Прошу следовать за мной", security повернулся и махнул им рукой. "Меня зовут Георгий, Я личный секретарь господина Долмацкого". Людмила Феофанова представилась Феофания. — "Я знаю вас, Людмила", с легкой улыбкой кивнул головой Георгий. "Признаться, мы давно ждем вашего визита". «В самом деле? — удивился Матвей. Платон Евсеевич знал, что рано или поздно это случится. События, происходящие в Санкт-Петербурге на протяжении последних месяцев, нас сильно тревожат. Еще недавно мы путешествовали по Европе. Но как только стало известно о гибели князя Сухорукова, о пожаре и серии взрывов на старом дворянском кладбище, мы сразу решили прервать поездку и вернуться в город. "Что ж, это многое прощает, — вздохнула Феофания. "Меньше придется объяснять". Они подошли к еще одной двери, и Георгий вежливо постучал в нее. — "Входите", раздалось изнутри. Секретарь открыл дверь и предложил посетителям В этиvarphiния Матвей, Никита оказались в просторном, респектабельном кабинете, отделанном темными деревянными панелями. На стенах висели большие картины в позолоченных рамах, по углам стояли мраморные скульптуры на высоких подставках. У дальней стены перед широким окном, за которым виднелись темные дома, громоздился широкий письменный стол. За ним в высоком кресле сидел сухощавый старик с удлиненным морщинистым лицом в строгом черном костюме. Его длинные седые волосы были собраны на затылке в хвост, а из-под нахмуренных седых бровей на ребят пристально смотрели колючие, пронизывающие насквозь глаза. Скорпион сидел, подперев рукой подбородок, и пальцами, словно четкие, перебирал массивную серебряную цепочку, на конце которой сиял большой медальон в виде изящного серебряного скорпиона с загнутым хвостом. Другой рукой он отбивал по столу какой-то замысловатый ритм. "Глядмела", радушно произнес старик, поднимаясь с кресла. "Какой приятный сюрприз!" Я ожидал визита, но не думал, что ко мне придёшь именно ты. По его непроницаемому лицу невозможно было понять, действительно ли он рад встрече или это притворство. Никита не сводил глаз с блестящего серебряного скорпиона. Он оказался точной копией того, что было на пудренице Евдокии. Постоян Usage, робко сказала в ответ Феофания, — Я рада, что вы меня помните. Как я мог забыть? Скорпион приблизился и галантно поцеловал ее руку. В молодости мы столько пережили вместе, пока я не отдалился от дел клуба к Слышал, что и ты последовала моему примеру. — Все так, Платон Евсеевич, но мне следовало сделать это гораздо раньше. С тех времен, как вы состояли в клубе, многое изменилось. У власти встали люди, одержимые лишь жаждой наживы и сверхъестественных способностей, они хотят стать такими же, какими были мы, стоявшие у истоков криво усмехнулся старик. — Над одних приобретенных навыков мало, Нужно уже родиться с такими генами, а в их родах сила крови давно ослабла. Они в подмятке не годятся своим именитым предкам. Вот почему я и вышел из клуба. Надоело наблюдать за машиной, возняете ли жам властью. Навы в курсе всего, что происходит, уважительно сказала Феофания. Я не стал разрывать все связи и продолжал следить за происходящим со стороны. Признаться, происходит много всего хм, странного. Присаживайтесь, господа. Он показал рукой на свободные стулья, стоящие напротив письменного стола, а сам вернулся в свое кресло. Что с нами стало, Людмила? Скорпион горько усмехнулся. Мы были так молоды, так тянулись к новым знаниям мы хотели разгадывать тайны вселенной постигать науки древних чернокнижников чтобы использовать их во благо человечества но время все расставило по своим местам нет больше той пытливой молодежи. клуб калиостра превратился в сборище сумасшедших фанатиков алчущих могущества Генн Сухоруков погиб, став жертвой черной магии. Профессор Штерн сошел с ума увлёкшись созданием своих мутантов, скрещивая людей с разными монстрами. Ты каратай дни в пыльной оккультной лавке, а я мои нынешние увлечения далеки от того, чем я занимался в молодости. Мы наделали много ошибок, Платон Евсеевич согласилась Феофания, — И то, что сейчас творится в дворянском собрании, тоже наша вина. Мы были недальновидны. Нам стоило тщательно подбирать членов клуба Калиостра, но мы шли на поводу у Шадурской, а она преследовала лишь свои цели. И к чему это привело? Насколько мне известно, она бесследно сгинула по ту сторону зеркала. Ты права. Мы совершили множество ошибок, и теперь пожинаем их плоды. Навсегда можно все исправить. Вы знаете, что они замышляют? Приблизительно, сдержанно сказал старик. Без подробностей мы должны предотвратить то, что грядет, с жаром взревела Фефане. Это и станет нашим искуплением. Предотвратить? Но как? Старик в раздумье скрестил на груди руки, и серебряный скорпион закачался на цепочке. По той стороне зеркала пришли в действие очень могущественные силы, нам их не обуздать, но в нашем мире им помогают самые обыкновенные люди, и их мы можем остановить. На на их стороне зеркальная ведьма, бывшая пленница Сухорукова, с ней тоже можно справиться, только надо узнать как. И что же ты предлагаешь, спросил скорпион. У нас есть одно зеркало Трианона. Второе, как мы недавно выяснили, хранится у вас. Верно? Сухоруков отдал мне его на хранение много лет назад. Хм, ну как ты об этом узнала? Ведь все участники той давней истории уже мертвы. Пришлось пообщаться с одной из них, ответила Феофания. С кем же? Все вот такие. Теперь понимаю, Скорпион отвел глаза. Так вот, что произошло. Не так давно я ощутил волнение в астральном поле города. Печальная история. Но вам следовало быть аккуратнее. Она не вернулась назад и все еще пребывает в нашем мире. "Что?" испуганно вскрикнула Феофания. "Сейчас уже поздно что-либо предпринимать". Она вырвалась на свободу. Евдокия всегда была очень сложной натурой. Зная ее характер, подозреваю, что она еще доставит хлопот. Но это уже не моя забота, Людмила. Вызвала ее ты, значит, тебе и возвращать ее обратно. Сейчас, сейчас мне легче, вздохнула Сефония. Вы правы, это я виновата. Не рассчитала собственные силы. Вся эта история порядком вымотала меня. Я займусь Евдокией, но сначала нам нужно завершить начатое. Не стоит полагаться только на себя. У меня есть толковые помощники. Эти ребята Наслышан о ваших подвигах, Скорпион только теперь обратил внимание на Матвея и Никиту. Вы увязали поуши в сам господа. Но я с интересом наблюдал за вашими похождениями, равно как и за сайтом городских легенд, которым занимаются ваши юные друзья, вашу бы деятельность направить в нужное русло. Именно поэтому мы и пришли сюда, сказала Феофания, за зеркалом, а еще за помощью. Платон Платонович, вы один из старейших членов клуба колёстра. Ваш опыт, ваши знания просто бесценны. Помогите нам разрушить их планы. Одной мне не справиться. Клуб могущественная сила. Если вы присоединитесь к нам, наши силы сравняются, нам будет что им противопоставить. Прости, Людмила, но зачем мне это развел руками старик. Я удалился от дел не просто так. У меня процветающий бизнес. Я занимаюсь ночными клубами, антиквариатом, множеством других интересных и прибыльных дел. Снова влезать в разборки и Волч. Я прекрасно обхожусь без всего этого, но если у них все получится, нашему миру придет конец. Я выживу при любой власти Феофане. Мои связи и возможности практически безграничны, поэтому меня мало беспокоит то, что творится за стенами этого заведения. Но вы прервали свою поездку, чтобы узнать, что происходит в городе и понять, к чему надо быть готовым. Жаль это слышать. Ну что же, гадалка тяжело вздохнула. Постараемся обойтись собственными силами. Расскажите нам о зеркале, что дал вам князь Сухороков. Оно все еще хранится у вас? «Верно», — ответил Скорпион. Все эти годы оно находится в этом клубе. Сам я интереса к этому проклятому стеклу не испытываю. Мне отдали его только на хранение, но раз время пришло, я готов отдать его вам. А где же вы его прячьте? спросил Ифиафаня. К чему мне прятать его? Зеркало висит у всех на виду, но никто не обращает на него внимания. В этот момент Георгий все это время безмолвно стоявший у двери, поднес руку к наушнику в правом ухе и прислушался. У нас еще гости, произнес он. Вы удивитесь, Платон Инакентий без тужи с напарницей и Ольга Щергина. Вот это! «Это поворот усмехнулся старик. Феофания, Матвей и Никита взволнованно переглянулись. Как они узнали? воскликнула гадалка. Кто мог им проболтаться? Как ты сама сказала все участники той истории мертвы. общалась ты лишь с одной из них, ответил Скорпион. «Той, что все еще пребывает в нашем мире не желает вернуться туда. Откуда ее вызвали? Проклятая Евдокия? — выругалась Феофания. В любом случае с этой троицей нам лучше не встречаться. Понимаю. Скорпион встал из-за стола и подошел к стене. Подняв руку с цепочкой, он приложил серебряного скорпиона к небольшому едва заметному углублению в темной панели и повернул его. Раздался щелчок, и тихо скрежет. часть стены ушла вглубь и сдвинулась в сторону, открывая узкий проход. Пройдете до конца коридора, сказал старик. Спуститесь по винтовой лестнице и потянете рычаг на стене. Вы выйдете на пустырь за клубом, встретимся позже и все обговорим. Я сам найду вас. Феофания кивнула, попрощалась со Скорпионом и подтолкнула ребят к открывшейся двери. Когда они вошли в потайной коридор, Платон вытащил фигурку скорпиона из паза, и деревянные панели снова сомкнулись, закрывая проход. Феофания с ребятами оказались в темноте, но вскоре заметили, что через миниатюрные отверстия внизу стены в коридор проникают тонкие лучики света. Слуховые оконца для подслушивания догадалась Феофания. Скорпион явно научился этому у прежних владельцев клуба Колёстра. Какой жуткий старикан, сказал Никита. Я так и не понял, злой он или добрый. Скорпион нехороший хороший и не плохой. Он выше всего этого и живет по своим собственным законам. Жаль, что он отказался помогать нам. Его поддержка была бы весьма кстати. Мы уходим? шепотом спросил Матвей. Не так быстро, ответила Феофания. Раз уж выдалась такая возможность, сначала послушаем, о чем они будут говорить. Она прильнула к одному из слуховых отверстий. Никите и Матвею не оставалось ничего другого, как последовать ее примеру. Они увидели, как скорпион снова вернулся за стол, опустился в кресло и кивнул Георгию. Тот открыл входную дверь. В кабинет вошли на накенти бест в черном пальто с меховым воротником, при ходьбе он опирался на трость, в которой Матвей сразу же узнал скипетр Макрополуса. Его сопровождали Шахиня и княгиня Щергина. В ушах восточной красавицы сверкали массивные золотые серьги, на груди виднелось смертоносное ожерелье. Как всегда, она была в черном брючном костюме, на этот раз наброшенной на плечи длинной черной шубой. Щергина была в шубе из рыжего меха, волосы были зачесаны кверху и уложены в высокую прическу, которую поддерживали вычурные китайские заколки. Длинные черные перчатки на руках и большой сложенный веер завершали ее экзотический вид. Сред за ними в кабинет вошли и двое громил. Ребята недавно видели их у входа в клуб. Это были Марат и его напарник из фейс-контроля. — Платон Евсеевич вкратчю начала Щергина. Добрый вечер. Мы с вами не знакомы лично, но я столько о вас слышала. Зато я отлично знал вашу покойную мать Ольгу. Та еще была змея, ухмыльнулся Скорпион. Этот вер мне тоже знаком. Надеюсь вы понимаете, что стоит вам его раскрыть, и мои люди будут стрелять на поражение. К чему такие угрозы, всплеснула руками Щергина. Мы пришли с миром и хотели всего лишь сделать вам одно предложение. Неужели на Кенте решил наконец вернуть мне долг, спросил Скорпион. При этих словах Бест слегка побледнел. Признаться, очень удивлен видит тебя здесь. Ты уже несколько месяцев скрываешься от моих людей. А ведь все сроки выплаты твоего кредита давно прошли. Проценты капают, баст. И не думай, что я не взыщу с тебя долг. И в мыслях такого не было, произнес баст. У меня были большие расходы из-за строительства нового клуба, но все свои долги я дам. уж будьте уверены, Платон, Юсевич, я сейчас сам искал вас новые отсутствовали в городе. Кто ищет, тот всегда найдет неприятностей на свою голову. "Но я думаю, вы пришли не для того, чтобы отдать мне долг", произнес старик, поигрывая серебряной цепочкой со скорпионом. "Значит, денег у вас нет. Что же за предложение вы хотите мне сделать?" Много лет назад князь Сухаруков отдал вам одно зеркало, проговорила Щергина особая чёрная Это зеркало собственность нашего клуба и имеет большую ценность. Мы бы хотели получить его обратно. Так это отовыщит зеркало Скорпион презрительно прищурился. Тогда я понимаю, что так встревожило Феофанию. Она уже говорила с вами, скривилась Щергина. Старая ведьма везде поспевает. Это делают её часть. Так что там с зеркалом? нетерпеливо спросил Бест. — Начнем с того, что Трианон, как его зеркала, никогда не являлся собственностью клуба Клёстрэ мрачно произнёс плетоневсиевич этот артефакт был обнаружен мной и моим другом Штарном в одной из частных коллекций в Европе и привезён в Россию для тщательного изучения трионон принадлежал мне а уж потом я подарил его семье Феофановых». Они сделали большую ошибку, когда согласились предоставить его для ритуала тогдашним членам клуба. Все мы знаем, чем это закончилось. После пожара и гибели нескольких человек трианон с моего согласия был разобран князем Сухоруковым. и он не просто так отдал мне одно из зеркал. Он попросил меня сохранить этот артефакт из-за его пугающей силы. Зеркало не должно было снова попасть в руки тех, кто не знает о его истинной сущности. Подозреваю, что речь шла именно о вас, господа. Нам их нем знаем, сказала Щергина. — «и оно нам необходимо, если бы вы знали, у вас и мысли бы не возникло воссоздать вас Мы хорошо заплатим. Я сама заплачу. Вы знаете, что у меня есть средства, в отличие от господина Бестужева, заявила Щергина. «Дело не в деньгах», — отмахнулся старик. Вы сборище фанатиков, господа. Я знаю, чего именно вы добиваетесь. Думаете, выходцы из другого мира осуществят ваши мечты? До чего же вы наивны. Чему ради им помогать вам? У нас есть договоренность», — уклончиво ответил Баст. Мы даем им то, что они хотят, а они вознаграждают нас за это. А вы не задумывались, что это положит начало краху этого мира? гневно воскликнул Скорпион. В отличие от вас, мы, старейшие члены клуба, изучали древние летописи и манускрипты, «Пятерка дворян, сбежавших в Зерцалие во времена революции, отличалась жестокостью и кровожадностью. Это были страшные люди. Если бы они не скрылись тогда, здесь бы их попросту казнили. "На люди меняются", сказал Щергин Атальконети. "Они всегда жаждали власти, а таким, как они, никогда не бывает достаточно. Им всегда нужно больше и больше. И этому нет предела". Если вы до сих пор ничего не поняли, вы просто глупцы!» «Осторожнее, Платон клубцы, холодно произнесла Щергина. Не бросайтесь такими оскорблениями. Думаете, я вас боюсь, господа? с усмешкой спросил Скорпион. По мне, так вы Горвстских зарвавшихся юнцов!» В былые годы мы в клубе беспощадно расправлялись с подобными выскочками, да только те времена давно прошли, возразил Щергина. И разобраться с нами у вас вряд ли получится, с ехидством добавил Бест. Намекаешь на поддержку зеркальной ведьмы? улыбнулся Скорпион, и улыбка его не предвещала ничего хорошего. Зря вы так доверяете этой особе, господа». Она уничтожит вас, как только вы не будете ей нужны. Ты просто завидуешь, выступила вперед Щергина. Очень скоро мы будем обладать такими силами, которые не снились вам, древним старикашкам. Ваше время давно прошло, но вы все никак этого не осознаете. Только и способны, что давать нравоучения, не отдашь нам зеркало. Так мы заберем его сами, старый динозавр. Интересно посмотреть, как это у вас получится. Снова насмешливо улыбнулся. Скорпион. Он был непоколебим и уверен в своей правоте. В этот момент дверь кабинета неожиданно распахнулась. Марат и его приятель охранник заслонив Скорпиона, схватились за пистолеты, все напряженно молчали. И ту. в кабинет вошли Серафима, Ирина Клепцова и Марина. Аса